Глава четырнадцатая. Заступ и Кирка. В тот же вечер барбикин и его отряд вернулись в Тампа. Инженер Мерчисон снова сел на пароход Тампика, направлявшийся обратно в Новый Орлеан. Он должен был нанять там целую армию рабочих и приобрести большую часть нужных материалов. Члены пушечного клуба остались в Тампа для организации работ первой очереди силами местных рабочих — Восемь дней спустя Тампика вернулся в бухту Испириту-Санту в сопровождении целой флотилии пароходов. Мерчисуну удалось навербовать полторы тысячи рабочих. Несколько лет назад, в мрачные времена арабства, он бы только даром потерял труды и время в поисках рабочей силы. Но с тех пор, как Америка стала свободной страной, легко можно было найти людей, соглашавшихся ехать куда угодно, лишь бы им хорошо заплатили. Кушечный клуб располагал большими суммами и мог предложить рабочим высокую плату, гарантируя целый ряд значительных прибавок. рабочие нанявшиеся во Флориду, мог рассчитывать на получение по окончании работ некоторого капитала, положенного на его имя в Балтиморский банк. Поэтому рабочие так и хлынули толпой к Мячесону, и он мог выбирать самых опытных, тщательно проверяя их способности и ловкость. Таким образом... В трудовой легион пушечного клуба попадали лучшие механики, кочегары, литейщики, обжигальщики извести, шахтеры, каменщики и всякого рода чернорабочие, белые и негры, без различия цвета, кожи и расы. Многие из них брали с собой свои семейства. Это было настоящее переселение народов. 31 октября в 10 часов утра вся эта толпа сошла на набережную города Тампа. Понятно, какое возбуждение охватило этот маленький городок, население которого за один день почти удвоилось. Правда, рабочих тотчас же направили и в Стоунсхилл, но население города Тампа продолжало возрастать, так как туда со всех концов земного шара стали прибывать толпы любопытных. Потребовалось несколько дней для выгрузки, привезенной пароходами партии материалов, машины, съестных припасов, а также отдельных, занумерованных частей разборных домиков для рабочих — В это же время Барбикен заложил первые вехи железной дороги, которая проектировалась длиною в 15 миль и должна была соединять Стоунсхилл с Тампа. Известно, в каких условиях американцы строят свои железные дороги. И они не боятся ни крутых поворотов, ни больших подъемов, презирают ограды и всякие меры предосторожности. Рельсы то взбираются на холмы, то спускаются в долины, иди почти вслепую, то и дело отклоняясь от прямолинейного пути. Поэтому дороги обходятся дешево, и постройка их не сложна. Зато поезда редко сходят с рельс и валятся под откос. Сооружение дороги из Тампа в Стоунсхилл оказалось самым простым делом. Ее построили очень быстро, и она стоила недорого. Барбикен был душою всего этого трудящегося людо, откликнувшегося на его зов. Он всех воодушевлял, внушал им свою энергию, свой энтузиазм, свою глубокую веру в успех. Он поспевал повсюду. Казалось, он был вездесущ. С ним неразлучен был Мастон, который вертелся вокруг него и жужжал, как муха. При нем не возникало ни препятствий, ни затруднений, ни замешательств. барбикин оказался таким же первоклассным механиком, строителем и горняком, каким мастером он был в артиллерии. Он находил ответы на все вопросы, решения для всех практических задач — В то же время он вел деятельную переписку с пушечным клубом и с Гольдспринтским заводом. Днем и ночью, с разведенными парами, Тампика ожидал его приказаний на рейди Хилсбора. 1 ноября Барбикин покинул Тампа с первым отрядом рабочих, и уже на другой день вокруг Стоунсхила вырос целый поселок из разборных домиков, которые окружили оградой. В рабочем городке вскоре развелась кипучая деятельность, как в любом крупном американском центре — Вся жизнь городка была подчинена строгой дисциплине, и работы были прекрасно налажены. Пробные бурения, выполненные с возможной тщательностью, позволили определить характер почвы, и уже на 4 ноября была назначена закладка шахты. В этот день Барбикин созвал всех мастеров и произнес следующую речь. «Друзья мои, все вы знаете, с какой целью я призвал вас в эту пустынную область Флориды». Нам предстоит отлить пушку с внутренним диаметром в 9 футов, со стенками толщиной в 6 футов, обложить ее каменной кладкой в 19,5 футов толщиной. Для этого нужно вырыть шахту диаметром в 60 футов и в 900 футов глубиной. Эту огромную работу необходимо закончить в течение 8 месяцев. Итак, вам надо вынуть 2,543,4 кубических футов земли, То есть в круглых цифрах по 10 тысяч кубических футов в сутки. Вас 1000 человек, вы легко бы с этим справились, если бы работали на просторе. Но вам придется работать в сравнительно ограниченном пространстве. Тем не менее, работа должна быть сделана, и она будет сделана. Я рассчитываю на ваше мужество и на ваше искусство. В восемь часов утра на вершине Стоунсхилла раздались первые удары кирки, и с тех пор это доблестное орудие ни на минуту не оставалось праздным, рабочие сменялись по четыре раза в сутки. Как ни грандиозно было это предприятие, оно не превышало человеческих возможностей, отнюдь нет. Известно, что в свое время были произведены гораздо более трудные работы, где приходилось непосредственно бороться со стихиями, и все же их доводили до благополучного конца. Достаточно упомянуть о колодце праотца Иосифа, сооруженном близ Каира султаном Саладином, в эпоху, когда еще не существовало машин, повышающих в сотни раз производительность человеческого труда. А между тем он был прорыт на глубину 300 футов, до самого уровня Нила. Другой колодец был вырыт в Коблинце, Примарграфе и Агане Баденском, на глубину 600 футов. В сущности, о чем шла теперь речь? Лишь о том, чтобы увеличить эту последнюю глубину в три раза, при ширине в десять раз большей, но именно ширина шахты облегчала процесс работы. Поэтому ни один мастер, ни один рабочий не сомневался в успехе предприятия. Важное решение, принятое инженером Мерчисоном с согласия Барбикина, позволило еще ускорить ход работ. По одному из пунктов договора завод обязывался стянуть дуло Колумбиады громадными обручами из кованого железа, которые пришлось бы насаживать в раскаленном виде. Но оказалось, что эти обручи — излишняя роскошь, без которой конструкция вполне может обойтись. И так от них отказались. Это дало огромную экономию во времени и бы стало возможным применить новейшую систему конструкции шахт, при которой каменные ограды-колодцы строятся одновременно с бурением. Этот весьма простой прием избавляет от необходимости подпирать земляные стены посредством распорных брусьев, ибо их сдерживает каменная кладка, которая сама опускается вниз вследствие своей тяжести. Этот способ можно было применить лишь после того, как срыли верхний слой почвы и достигли твердого грунта. 4 ноября 50 человек рабочих выкопали в центре ограды, то есть на самой вершине Стонсхилла, круглое углубление диаметром в 60 футов. Первый слой почвы оказался чем-то вроде чернозема, всего в несколько дюймов толщиной. Он был быстро снят. Под ним находился слой мелкого песка, толщиной в два фута. Его пришлось очень тщательно выбрать, так как он годился на сооружении формы для отливки пушки. Под слоем песка показалась довольно плотная белая глина, похожая на английский мергель, которая образовывала ярус более метра толщиной. Затем кирка стала выбивать искры, ударяясь о каменистую породу — Это был слой, образовавшийся из окаменелых раковин, очень твердый и совершенно сухой. Додя до него, рабочие достигли уже глубины в 6,5 футов, и тут землекопы уступили место каменщикам. На дне этого углубления было построено дубовое кольцо, подобие диска, скрепленное железными болтами и отличавшееся чрезвычайной прочностью. Внутренний его диаметр был равен внешнему диаметру Колумбиады. На это кольцо были положены первые слои строительного камня. Промежутки между камнями тут же заливались раствором цемента, прочно скреплявшим их. Кладку эту производили, начиная от внешней окружности кольца к центру. Окончив, ее рабочие оказались в колодце диаметром в 21 фут. Когда эта работа была завершена, землекопы снова взялись за свои кирки и ломы и стали выбирать породу из-под деревянного кольца. В образовавшиеся пустоты всякий раз выдвигали подставки чрезвычайной прочности. Когда грунт был выбит на два фута из-под всего кольца, убирали одну за другой все подставки. Мало-помалу кольцо опускалось, а вместе с ним вся надстроенная кольцевая каменная стена. Работавшие над ее кладкой каменщики проделывали в разных местах отдушины, чтобы дать выход газам, которые неизбежно будут выделяться при отливке пушки. Все эти работы требовали от рабочих не только чрезвычайной ловкости, но и постоянного напряженного внимания. Уже во время копки под кольцом некоторые рабочие были серьезно ранены осколками камня, бывали даже смертельные случаи. Но энергия рабочих не остывала ни на минуту, ни днем, ни ночью. Днем приходилось работать под жгучими лучами солнца, которые в летние месяцы накаливали известковую почву до 99 градусов по Фаренгейту. Ночью работали при электрическом свете. Удары лома о скалу, грохот взрывов, стук машин, столбы дыма, поднимавшиеся над вершиной Эстонсхилла, пугали не только стада бизонов, но и семенолов, которые не смели приближаться к этому страшному месту. Работы продвигались быстро и планомерно, выемка земли облегчалась паровыми и подъемными машинами. Неожиданных препятствий не встречалось, бывали только заранее предведенные затруднения, которые успешно устранялись. Через месяц шахта была доведена до 112 футов, то есть до глубины, намеченной планом работ на этот месяц. В декабре эта глубина удвоилась, а в январе утроилась. В феврале рабочим пришлось вести борьбу с почвенной водой, просатившейся сквозь породы. Пустили в ход мощные насосы и аппараты со сжатым воздухом, чтобы выкачать воду. Затем забетонировали отверстия источников, подобно тому, как останавливают течь в подводной части корабля. Наконец, справились и с этим препятствием. Однако вода успела размыть грунт под кольцом, и произошел частичный обвал. Можно себе представить ужасное сотрясение, когда при обвале почвы вместе с кольцом покосилась каменная стена высотой в 75 туазов. Этот несчастный случай стоил жизни нескольким рабочим. Потребовалось три недели, чтобы подпереть каменную стену и снова прочно установить кольцевой фундамент. Благодаря искусству, проявленному инженером, а также силе машин, каменная стена, которая угрожала опасность, снова приняла устойчивое положение, и буровые работы продолжались. К счастью, никаких задержек больше не случилось, и 10 июня, за 20 суток до окончания срока, назначенного Барбикином, шахта достигла условленной глубины в 900 футов. Оказалась законченной вся каменная кладка. Она установлена, была на фундаменте в 30 футов толщины и шла вверх полым цилиндром. Председатель и присутствовавшие при работах члены пушечного клуба горячо поздравили и поблагодарили инженера Мерчисона, выполнившего эту титаническую работу с беспримерной быстротой. Все эти восемь месяцев Барбекен ни на одну минуту не покидал Стоунсхилла. Пристально следя за всеми работами, он вместе с тем проявлял непрестанную заботу о здоровье и благополучии рабочих. Благодаря этому удалось избежать эпидемии, которые так легко развиваются при большом скоплении народа и бывают столь опустошительны в этих странах, близких к тропикам. Правда, несколько человек рабочих поплатились жизнью из-за своей неосторожности. Но при столь грандиозных и опасных работах никак нельзя предотвратить несчастные случаи. На такого рода мелочи американцы не обращают внимания. Они больше заботятся о всеобщем благе, чем о благе каждого человека в отдельности. Однако Барбикен придерживался противоположных взглядов, никогда от них не отступая. Поэтому благодаря его заботам, его проницательности, его мудрому вмешательству, его удивительной вдумчивости и гуманности процент несчастных случаев при сооружении шахты не превысил среднего процента таких же случаев в европейских странах, которые славятся своей техникой безопасности, например, во Франции, где примерно на каждые 200 тысяч франков, затраченных на работы крупного масштаба, приходится лишь один несчастный случай.